Глава 40. Война шла пять лет. Пять лет они работали, боролись со злом и творили добро. И вот, наконец, Уинстон Черчилль с балкона Министерства здравоохранения объявил собравшейся на Уайт-Холле толпе о победе. Война закончилась, и медицинским сестрам, добровольно помогавшим своей стране в трудное для нее время, пришла пора возвращаться домой. Эмили и Оливия не знали, радоваться им или горевать. С одной стороны, они были счастливы, что война окончена. Союзники победили, и в эту победу они тоже внесли свой вклад. Они тоже сражались со злом и сделали много добра. Но с другой стороны, они понимали, что теперь их любовь ждут трудные времена. Они прощались так же, как жили последние пять лет, дважды. Сначала днем, аллегро. Официальное мероприятие, организованное руководством госпиталя, речи, слова благодарности, аплодисменты, бравы. Потом ночью, сотто в очи, на втором этаже дома на Иппороуд, как всегда, под защитой тишины и темноты, обменялись адресами, обещали писать и поклялись друг другу найти способ видеться. Легко сказать. Переступив порог дома на Черч-стрит, Эмили поняла, что ее мир рухнул. Единственное, что ее обрадовало, был Гратриан Штайнвек, по-прежнему стоявший на небольшом пространстве между гостиной и столовой. На всем остальном лежала печать глубокой печали, одиночества и безысходности. Подавленная, погруженная в невеселые мысли Эмили, не слышала ни радостных криков, празднующих победу людей, собравшихся возле маленького готического собора, ни ликующих колоколов самого собора, звонивших не просто Форте, а Фортиссимо. Эмили открыла окно, сняла с мебели закрывавшие ее простыни, собрала и выбросила шарики нафталина. Она пыталась изгнать печаль и выветрить одиночество из дома, который когда-то был полон жизни, а теперь стал ничем иным, как черной дырой, затерянной в космосе. Живым в этом доме, оставался только рояль. За пять лет, что длилась война, Эмили приезжала в дом на Чорч-стрит всего дважды. Первый раз, 31 августа 1942 года, на похороны своего учителя и наставника мистера Фрая, человека, застрявшего в викторианской эпохе и открывшего для Эмили суть и смысл музыки. Второй раз, незадолго до конца войны, когда тихо угасла ее мать Элис, которая не нашла в себе сил пережить потерю мужа и сына. Эмили похоронила ее на кладбище в юго-западной части города на Ритл роуд Элис, конечно, предпочла бы покоиться рядом со своими, Райаном и Скоттом, но это было невозможно. На этом кладбище среди множества могил мужчин, погибших в двух больших войнах, не было ни могилы Райана, ни могилы Скотта. И где эти могилы? Эмили не знала. Не знала даже, есть ли они где-нибудь. Поэтому, чтобы мать все-таки была не одна, Эмили похоронила ее рядом со своим учителем, почтенным мистером Фраем, на участке А-3676. В 24 года она осталась совсем одна, все исчезли, все, кроме Гратриан Штайнвега. Эмили подошла к роялю, стянула с него простыню, Осмотрела. Он был все тот же, величественный, черный, на корпусе Непылинки. пылинки. Он сиял, словно зеркало ар-деко, многовидевшее и многопомнящее. Эмили погладила сверкающий корпус, почувствовала силу сердца рояля, тепло его бессмертной души и заговорила с ним. Обратилась к нему словами псалма царя Давида, «Призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились, выведи меня из бед моих». Псалмы, глава 24, стихи 16-17. И рояль посмотрел на нее, выслушал ее и пожалел ее, и обещал умерить ее беды музыкой, и вывел ее из бед ее, открыв, что надо ждать, что произойдет, Еще что-то очень важное.